Как он смеет. Но вот, словно одуванчик под порывом вихря развеялся в обрастании, и вместо грустного в слезах лица задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи. Боя, друг. Прохор раздражительно отмахивается и долго с любопытством смотрит в воду. Струи быстро мчат под ним. Избиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег. И все, что видит перед собой, все движется, плывет, плывет. Кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга. Все подхвачено обманчивым потоками. Что за черт? Опять Тунгуска в красных кумачах язвивно крутится в удалом танце, манит Прохора к себе, И исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся. Вот чертовка! Ну, погоди, я тебя понимаю. Да не мертвую, а живую сгробастую. Взбаломученная кровь бьет в мозг. Солнце насыщает тело трепетным волнением. Хочется любить, хочется перецеловать всех девок.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 Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивает на берег, ломает ветки и вняка, втыкает их меж камней порога, обозначая будущий путь Шитика. В сожжения вста от Прохора лежали две воды, шумно бурлящая, рябая, и дальше тихая, застеклелая, Вся в солнечном пожаре. Грань этих вод — предел порога. Ибрагим ворочил в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещено темными полосами. «Татуировка», — подумал он. Но когда подошел к черкесу вплотную, удивился. «Вот как тело у тебя, Ибрагим, как у борца».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 а, воздух черной дугой, далеко бухнул в воду. «Ура!» — закричал от восторга Прохор.